Часть 9. Рассвет Проклятый ублюдок был хитер. Дашка проверила все адреса. Дашка установила знакомых. Дашка обратилась в психушку, столкнувшись с вежливым противостоянием докторши. Если бы не похороны, Дашка бы к докторше съездила. Вцепилась бы в глотку и высказала все, что думает про ее докторшины профессиональные тайны и умственные способности. Переславин поддержал бы. Ниточки средов рвались легко, словно паутина, и оставалось лишь липкое ощущение неудачи. Квартира матери продана, квартира отца временно нежилая, дача не имеется, прочая недвижимость – не установлено. — Да и вообще, не существует такого человека, как Иван Дмитриевич Осокин, умер он, похоронен и памятник наличествует. — Не верите, Дарья Фёдоровна, ваше полное суверенное на то право, но вы бы лучше делом занялись. — Она и занималась. Похороны оказались пустым номером, и девчонка-свидетельница, которую Дашка уговорила появиться, не опознала убийцу. Она крылась, что смотрела во все глаза, но человека с ошрамлённой спиной среди пришедших на кладбище не было. И Адам подтвердил, не было. Адаму Дашка поверила больше, хотя головой понимала, что его-то свидетельства аккурат и пусты, фантики воображения. Фантики Дашка раскладывала на столе. Синие, красные, зелёные и золотистые. Нарядные и лёгкие. Чуть потянет сквозняк, и фантики разлетаются по всей комнате. Один в один Дашкины пустые мысли. Но ведь должен же был Ягуар остановиться где-то. Должен. И остановился. Вариантов масса. Вон, стоит газету открыть, на страничке сдаётся. На час, на сутки, на недели и месяцы. Были бы деньги, у Ягуара, судя по всему, деньги имелись. В больнице дежурили, за квартирой наблюдали. Фоторобот, составленный по Дашкиному рисунку и показаниям Маргариты, расклеили по городу. Только действия эти суета а сует Сети, окружающие пустоту. И Дашка мучительно пыталась понять, где именно она совершила ошибку. «Раз, два, три, четыре, пять». «Шаг за шагом», «Действие за действием», «Татуировка», «Встреча в кафе», «Птица колибри. Переславина училась в том же университете, в котором работал погибший Павел Егорович. Совпадение или знаковый момент? Не прочесть. Он — рисунок на стене мёртвого ушмаля, возрождённого стараниями археологов на потеху туристам. «Смотрите, трепещите!» «Восхищайтесь духом ушедших!» На фресках Дашка специально нашла их в сети. Яркие люди убивали людей, и звери взирали на них с восхищением и ужасом. А боги были равнодушны. Боги всегда равнодушны. Синерукий уродец Уицелла почты скалился на черного карлика. А существо в наряде из шкуры перьев поднимало к небесам вырезанное сердце. Это сердце вдруг обрело объем и жизнь. Оно запульсировало в измаранных алым пальцах. Дашка увиделась из сизолотую пленку перикарда, обрывки сосудов и что-то белое, жирное, повисшее на лоскуте. Сердце стучало. Человек держал его над ущельем раны, лицо стоящего, как и его жертвы, было в тени, и Дашка понимала, что ей обязательно нужно заглянуть в эту тень. Но она онемела, и тело, парализованное страхом, превратилось в камень, точно такой, как черный продолговатый жертвенник. За спиной раздался рык, дыхнула гнилью, и Дашка дернулась, падая, на лежащего человека со вскрытой грудиной. Руки вошли в мягкое, влажное, а лицо оказалось близко к лицу. Адам? Адам открыл глаза. Они были покошаичьи, желтые. Дашка проснулась. Она вскочилась, слетев с табуретки и упала, потому что затекшие ноги не выдержали веса тела. Прибольно стукнувшись о плитку ладонями и коленями, Дашка заплакала от счастья. Это был сон! Просто-напросто сон! За окном светрело, пока робко и незаметно. Солнце, грозя взойти, посылало вниз тени. И они, серые и подвижные, словно крысы, метались под Дашкиными руками. На полу россыпью лежали фантики, которые она так заботливо выкладывала узорами. И в этом беспорядке теперь виделся новый смысл. Дашка кое-как села и принялась разминать затёкшие мышцы. По ногам побежали мурашки, икры заколола, и она сцепила зубы. А в голове вертелось одно. «Почему на камне лежал Адам?» Ответ пришёл сам собой, потому что он соврал. Адам никогда не врёт, но он соврал. «Зачем?» Его маниакальное желание присутствовать на похоронах, его спокойствие, которое ограничилось безразличием, хотя для него ситуация как раз была сверхстрессовой, его краткий и сухой отчёт о том, что ничего необычного замечено не было, и просьба оставить его в покое. «Я лягу спать», — сказала дама, аккуратно расправляя пальто на плечиках. «Я устал». И Дашка устала, поэтому поверила. Она так много думала про Ягуара, что совсем забыла про Адама. Часы показывали полшестого утра, и Дашкина рука, потянувшаяся была к телефону, замерла. «А если Адам спит?» «Ничего, проснется», — сказала Дашка вслух, подбадривая сама себя. Трубка ответила длинными гудками. «Раз, два, три». И до бесконечности, и потом снова. Он спит, закинулся таблетками и спит. Дашка пыталась успокоиться, но не выходила. Чертов, придурок! Возьми трубку! Ну, будь хоть раз человеком-то! Зачем тебе умирать? Что случилось? Больница испугался, а сердце, значит, отдать. Не страшно!» Дашка набирала и набирала номер, прорываясь сквозь полок гудков. Потом поняла, не прорвётся, ехать надо, собираться. В шкафу беспорядок, и ничего невозможно найти. Всё из рук валится, дразнит Дашку, доводят до бешенства. Штаны, свитер какой-то, шиворот-навыворот, ничего, потом переоденется. А под пальто не видно, пальто мятое. Шапка исчезла, замок на сапоге заела, и Дашка, разозрившись, рванула, так что молния совсем разорвалась. А такси уже у подъезда томится или сонно ждёт, насчитывая по счётчику цену Дашкиной медлительности. Прочь сапоги, ботинки, не замёрзнет, шнурки внутрь в машине завяжет, сумка! Из квартиры Дашка выбежала, дверью хлопнула и ключ повернула на два ворота, зло его выдернув, когда застрял. Спускалась громко топача, и пол и пальто разретались фетровыми крыльями. Такси ждала. Таксист, смерив Дашку, осоловелым взглядом, поинтересовался. «Куда весть?» Дашка назвала адрес, вытащила из сумки кошелёка, из кошелька купюру. Отдала таксисту, присовокупив к просьбе. «Побыстрее, пожалуйста, это очень важно!» Он кивнул. Ему было всё равно. Дашка сжала руки, ногти впились в кожу. Объективных причин для волнения не было. Но ей казалось, что она снова опаздывает. Автомобиль несся по пустым улицам. Мелькали фонари и редкие колпаки автобусных остановок. Водитель молчал, ради сипело. Остановились у ограды и при открытой ворота подстегнули Дашкин ужас. Она сунула таксисту еще денег. Он взял и, дождавшись, когда Дашка выберется из машины, уехал. Только фары полоснули по глазам, осрепляя... Дашка осталась одна, а небо было мутно-лиловым, готовым вот-вот налиться спелой розовостью рассвета. Только добравшись до корпуса, Дашка спохватилась. «Надо позвонить Вась-Васе, даже если всё пустяк и бабья блажь, он поймёт и не станет смеяться». Телефона в сумочке не оказалось, он остался в кухне, на столе между разноцветными конфетными фантиками, Сначала Дашка совсем растерялась, а потом вспомнила про стационарный аппарат и успокоилась. Она толкнула дверь, не удивляясь тому, что та не заперта, и вошла в холл. В полумраке привычно встречали белые лица и серые тени. Одна качнулась к Дашке и уперлась в висок холодом. «Не шуми», — попросила тень шепотом. «И не дергайся». Кивни, если поняла. Дашка кивнула, очень медленно, боясь напугать тень. Если она испугается, выстрелит. А если она выстрелит, Дашка умрёт. Дашке не хотелось умирать. Стань лицом к стене и руки за спину. Дашка подчинилась. Она уперлась лбом в неровную поверхность, чувствуя, как по телу скорзят чужие ладони, ощупывая и выискивая то, чего у Дарьи не было. Она и телефон-то забыла, не говоря уже о пистолете. «Зачем ты приехала?» Печально спросила тень, разворачивая Дашку. Руки у тени были тяжелыми и цепкими, и не стоит даже думать о том, чтобы вырваться. «Иван?» потом спросила Дашка. «Это ведь ты, правда?» «Правда. Так зачем ты здесь?» «Чтобы спасти. Ты же не просто так появился. Ты был на кладбище, и ты пришел по среду. Собираешься убить Адама? Он ни при чем. Он сторонний человек. Просто консультировал ее». И... Руки разжались, и Дашка осмелев повернулась. А лица не разглядеть, совсем как во сне. Да и вовсе человек рис смотрит из тени. Сглотнув Дашка, ломким голосом произнесла. «Если ты хочешь отомстить, то...» «Я не хочу мстить». Он провел пальцем по Дашкиной щеке, поймав срезу. «Я просто иду по дороге. Прости». Рука скользнула на шею и сжала, крепко, больно, пережимая гортань. Дашка раскрыла рот, забилась, пытаясь выскользнуть, но пальцы впились в кожу, словно рыболовные крючки. «Дышать!» «Не надо сопротивляться неизбежному». «Надо дышать!» «Ударить ногой в пустоту, тени бесплотны, темнота рядом». И Дашка, рванувшись из рук, поняла, что вот-вот умрёт. А потом взяла и умерла. Лиска ворочалась в постели. Она пыталась уснуть, но никак не выходила. Громко тикали часы, которым вроде бы полагалось работать бесшумно. Урчала вода в трубах. Плясали тени на стене, они корчили лиски рожи. «Я ведь обещала, обещала я!» Ветер стукнул в стекло, и он сказал, что никого не убьет. Заскрепел диван за стеной. «Он сдержит слово, он же не соврал про тех людей, он мог, а не соврал». Тени подобрались к кровати, И застыли, подняв к Лизке без глаза и лица. Рты их раскрывались. И Лиска слышала шепот. «Наш! Наш! Наш!» Или они говорили «Другое? Например, ложь! Ложь! Ложь!» Лиска села и накинула одеяло на плечи. Она снова стояла перед выбором. В прошлый раз выбор казался лёгким, только вышло всё неправильно, а сейчас она боится предать, причём сразу двоих. «Думай!» — шепнула тень и потерлась о ногу, как кошка. Лиска думала. Его голос спокоен, равнодушен даже, как у человека, который точно знает своё будущее и не желает иного. Его тон... Уверенный, его обещание. Утром он скажет Риске, куда приехать. Почему? Потому что сам устал убивать. Но тогда зачем ждать до утра? И сколько осталось до рассвета? Лиска встала, она подошла к старенькому комоду, на котором осколками прошлой жизни выстроились скрянки и разноцветные баночки с фирменными этикетками. Лиска открыла ящик, вытянула мягкую рухлядь вещей и кинула на пол. Ее больше не заботило, что вещи помнутся или порвутся, зацепившись за острый угол комода. Она искала то, что даст точный ответ. Цепочка попробовала выскользнуть из пальцев, но Лиска не позволила. Она подстекла браслет, как рыбину, и вытянула из полупустого ящика звенья в виде листьев, Отревали кровавой росой, замок же, две половины цветка, соединённый вместе, раскрылся сам собой, и камни блестели жёлтыми глазами зверя. «Кажется, это не кровь, тень легла». И предупреждает, риски солгали, человек собирается убить человека. В соседнюю комнату Риска вошла без стука, но вась услышал, встрепенулся и вскочил с кровати. «Чего?» Риска протянула браслет и сказала. «Я... мне нужно с тобой поговорить, это очень важно, и прости меня, пожалуйста. Я только сейчас поняла, что... что, в общем, это он». Вась-Вася хмыкнул и сгреб со стула штаны. «Мы с ним в Мексике познакомились. Мы туда ездили с... Ну, в общем, просто ездили. Там красиво, яркое всё. Зелёное, синее, красное. Как будто именно там настоящие живые цвета. И мне мой... Спонсор!» Подсказал Вась-Вася, подавив зевок. «Да, не мешал почти. Он плохо полеты переносит». Пить в воздухе начал, а потом добавил и ушёл в запой. С ним иногда случалось. А я взяла и сбежала на берег. Там пляж рядом с отерем, но вроде как и в стороне. Его не сразу заметишь. Красивое место. Море чёрное, берег белый. Луна, скалы. И он с венами вскрытыми. Лиска поёжилась. Воспоминания были живы. Бледная фигура, которую она едва не приняла за призрака. Переводчик весь день рассказывал про заброшенный город и духов, что сторожат покои ушедших, про фрески, что оживают раз в 24 года и отправляются на поиски новой крови. Духи садятся у изголовья кровати и пьют жизнь. А папик сказал, что понимает духов. Ему тоже постоянно пить хочется и заржал, как конь. Лиске было неудобно перед экскурсоводом, усталой и серьезной женщиной, которая и вправду любила город. В общем, Лиска испугалась и почти решила спрятаться в джунглях, но там что-то зарычало, и страх реальный пересилил страх, и реальный, заставив вступить на пляж. Тогда она сообразила, что сидящий у кромки моря вовсе и не призрак, а человек. А подойдя ближе, увидела, что с человеком не все ладно. Широкие его запястья перечеркивали полные крови, раны. Ручейки крови сползали на коренье песок. Он умереть хотел, но сделал неправильно. Лизка села на краешек кровати и отвернулась, чтобы не видеть лица вась Сейчас он скажет, что Лиска преступница, если преступника укрывала. А она просто хотела удостовериться, что всё — правда. Правда осталась на берегу и на отрыве море проглотила её вместе с очередной порцией песка. Мы разговаривали до утра, ни о чём и обо всём сразу. А потом я ушла. Мне надо было вернуться, пока мой не проснулся. Я думала, что он позвонит или появится, а он исчез. Дальше. Сухой приказ. Лиска опустила голову и обняла себя, как обнимала в детстве, когда боялась, что произойдёт нечто страшное. Он на днях звонил. Я не знала, что он убивает, что он так убивает. Если уж быть честной, то до конца. Мы поговорили. «Мне было одиноко». «Но ну, да». «Неопределённость тона, за которой может быть всё что угодно, от насмешки до презрения. Вась-Вася, есть за что презирать риску». «Да, я сразу его узнала». «Что ещё сказать?» «Ты обвинил его в убийстве, а он... Он не такой был, чтобы беззащитного убивать. Ему самому досталось». «Тише» вась сел рядом и обнял. От неожиданности риска вздрогнула. Я тебя не обвиняю, и никто не обвинит. Просто скажи, ты знаешь, где он сейчас? Я ему позвонила сегодня. Хотела спросить, правда ли всё это. А он сказал, что правда. Почему он не соврал? Устал, наверное. И я устала от всего. Я домой хотела. Я ведь не думала, что так все выйдет. А как вернуться? Вы бы смеяться стали. Или вообще? Мне некуда было идти. Теперь все будет хорошо. Нет, он еще кого-нибудь убьет. Он так тебе сказал. Лиска мотнула головой и прижалась носом к теплому восьвасиному плечу. Не он. Она протянула браслет. Видишь, кровь на листьях, это дурной знак, и он не виноват, он не хочет убивать, это злые духи, они не пьют жизнь у спящих, они ее уродуют. Ты знаешь, где он сейчас? Нет, но я могу позвонить. вас кивнул и протянул свою трубку, но риска не взяла. Он не поверит другому номеру, только тому, который закреплен за Риской, и который Лиска же погубит. Ее обязательно обвинят в соучастии, и пусть главное спасти кого? Всех! В трубке раздавались гудки. Долго. Лиска слушала их целую вечность, уже не надеясь на ответ. Ее опять обманули. «Да?» Шепотом спросил человек, которого риска хотела остановить. «Это ты? Что случилось?» «Это я». Вась-Вась сел рядом и прижался щекой к щеке. Он тоже хотел слышать этот голос. «Я... Я приеду. Сейчас». «Зачем?» Спросил он. «За тем, что я не хочу, чтобы ты еще кого-нибудь убил. Ты же обещал. Ты мне обещал». Прости. И вот он был сух и деловит. Он не скажет риски, куда ехать, и вась Вася это понимает, но продолжает сидеть и вслушиваться в чужой разговор. Остановись, пожалуйста, ты же можешь. Нет. Позволь мне приехать, сейчас, скажи, куда, и я возьму такси. Дай трубку тому, кто рядом с тобой сидит. Приказали Лиске, и она подчинилась, протянув телефон Васьвасе. Сама же забралась в кровать, съежилась и обняла себя за плечи. Всех было жалко. И себя тоже. Да. Нет, ты? Я ее не отпущу одну. Да тебя все равно положат. Ты же не хочешь? Вась-Вась зрился. его левая рука сжималась и разжималась комкой, несуществующей эспандер. Нога опинала ножку кровати, а щека дёргалась. Лиска никогда его таким не видела. Он замолчал, слушал и, дослушав, швырнул телефон на кровать. Ну что, доигралась в любовь? Сиплым шёпотом спросил он, и Лиска сжалась ещё сильней. «У него заложники. Если ты не появишься через полчаса, он их убьёт». «Но я же появлюсь!» «Никуда ты не появишься!» Вась-Вася взъерошил волосы. «Он же псих! Пусть с ним силовики разбираются!» «Нет!» «Что нет?» Вась-Вася потянулся к телефону. И риска, вскочив, схватила за руку, повисла всем телом. «Он меня знает!» Он мне верит, не тронет. Я знаю, и я сумею до него достучаться. А силовики всегда успеют. Я пойду, а там... там вызывай. Хорошо? Смотрел задумчиво, как будто нас сквозь просветить хотел. Покопаться в бестолковой рискиной голове. Иначе убьют заложников. И ты будешь виноват. Я? Ты. Тебе же дарит шанс. Нельзя вот так бить, это подло и неправильно, но Риска знала, что она должна быть там, куда ее позвали. Я за тебя боюсь, дурочка, очень-очень тихо сказал Вась-Вася. А если он убьет тебя, мне как тогда жить дальше? А если он убьет кого-то еще, как тогда жить мне? Я ведь могу его остановить. — Собирайся, — сказал Вась-Вася. — На месте решим. Во всём был виноват Переславин и, конечно, Орхидея. На цветы Анна не сердилась, а вот на Переславина совсем даже наоборот. Ну зачем он позвонил? Нет, вопрос следовало формулировать иначе. Зачем он позвонил? именно тогда? И зачем она вообще пошла на технический этаж? За грунтом она точно знала, что заказывала грунт для орхидей и знала, что его привезли пять цветных пакетов по 20 килограмм каждый и что сгрузили их в подсобку, а таковых в корпусе имелось пять, и все как одна на техническом этаже. Анна испустилась. А спустившись, услышала музыку, плакала скрипка, скурыла виолончель или шальт врывался в мелодию грубо, раздирая на клочья. Почти столь же грубы были голоса. Анна выхватила из разговора слово, затем другое, которое заставило оцепенеть. Анна не собиралась повторять подвиг разведчика и подбираться ближе к двери. Она просто растерялась и застыла, слушая чужой опасный разговор. И вот тут-то зазвонил телефон. Кто говорит? Переславен. Анна сбросила вызов и опрометью кинулась назад. Ей удалось выскочить в коридор и нырнуть в приоткрытую дверь. У нее даже хватило духу аккуратно пройти между двумя рядами цветочных горшков, не потревожив покой цветов. Анна пробралась к стене, где стояло несколько гробов, и забралась в средний. Аккуратно зафиксировав нижнюю часть крышки, верхнюю она оставила открытой. Она сползла в узкую часть гроба и сжалась в комок. Вспомнив, выключила телефон. Оставалось ждать. Она сидела, не дыша, и уговаривала сердце уняться. Шаги скорее ощутила поколебание воздуха, чем услышала. И присутствие человека такое явное пугало Анну до смерти. «Выходи!» — сказал он. Анна не видела лица, но осязала взгляд, скользящий по комнате. Вот он задержался на орхидеях. Белые фаленопсисы закачались, подтверждая, что комната пуста. Стыдливо розовели катреи, тонким ароматом маскируя ложь, и лишь надменный Миртониопсис остался равнодушен к происходящему. «Выходи, я знаю, что ты прячешься здесь!» Голос приблизился, и Анна задержала дыхание. «Он врет!» Это случайный человек, говоривший о смерти. Если бы он знал, он вёл бы себя иначе. Он — охотник, который пытается вспугнуть жертву. Но Анна не глупенькая, лань, Она спрячется, пересидит, а потом... Рядом захрустела. С едва слышным скрипом откинулась крышка. Охотник заглянул в соседний гроб. Анна зажмурилась... «Сейчас он уйдет, он обязательно уйдет. Или нет? Анна невезучая, а цветы ее не защитят. Надо было оставаться в башне из слоновой кости, там хотя бы безопасно». Он ушел беззвучно, как и появился. Анна сразу не поверила в такую удачу. Она сидела и слушала, ловила признаки чужого присутствия. Но не могла поймать. И всё-таки убедив себя, что обманула хищника, Анна достала телефон. Он был скорским от пота, а пальцы плохо слушались. Но Переславина получилось набрать сразу. «Эдгар, Эдгар, это я!» Анна говорила шёпотом, потому что хищник мог оказаться неподалёку. «Ты где? Я к тебе приехал, тебя нет». «В... в гробу». Сказала и подумала, что с переславинской точки зрения это будет выглядеть издевательством. «Я в хороне, поехала на работу, а тут он!» «Почему, когда нужно сказать быстро и много, все мысли путаются?» Она облизала губы и торопливо заговорила. Я цветы пересаживала, орхидеи, спустилась за субстратом, А там музыка играет, в комнате, которая открыта, И Адам с ним разговаривает, с тем человеком, который убил... «Я хотела уйти, а ты позвонил, я убежала, он пошёл за мной, Но я спряталась, я хорошо спряталась». По щекам текли слёзы, и щёки от этого немели, «Сиди! Скоро буду!» Эдгар отключился, но Анна не стала убирать телефон и выбираться из укрытия. Она сидела, прижав трубку к груди и плакала. «Орхидеи печально качали круглыми лицами!»